Глава девятая. Амели. Под оглушительный сигнал тревоги пошел сильный дождь. Водяной полок встал стеной перед глазами. Лоран поднял взгляд к небу, подставляя лицо каплям воды. Кожу защипало от холода, каштановые пряди волос сбились в мокрые локоны и почернели, витиеватыми формами обрамив виски. Такая погода была им на руку. Стена дождя удачно скрывала лодку на волнах, уберегая от внимания дозорных. Уходя всё дальше от берега, Лоран будто чувствовал на себе цепкий взгляд замка, точно цитадель предков отказалась от сына, бежавшего из дома, как крыса с корабля. В груди неприятно кольнуло. Поход начался, жеребий брошен, обратного пути нет, и вернуться домой без победы Лоран уже не мог. Он снова пошёл на хитрость, дерзнул и выиграл этот раунд, но в то же время подпортил свою репутацию и развязал самые люруки. Брат пошлёт в погоню наёмников, чтобы убрать конкурента на престол за пределами великого Гринфорда. Проклятие от ханны сжимало тиски. Люди Сэма собирались силами для погони. Отец отвернулся, совет усомнился. В такой ситуации Лоран ещё не бывал. Запустив пятерню в мокрые волосы, он гневно сжал пряди, рискуя вырвать клок другой. Высочество. Биван легко пихнул его в бок и протянул весло. Глаза Рафтмора сверкнули в ночной темноте. Казалось, он все понял без слов. «Отвлекись и помоги лучше». Но Лорану не нужна была ни жалость, ни сострадание. Он молча взял древко и опустил весло в воду, делая замах одной рукой. Раненое кинжалом плечо безвольно поникло, ноя и доставляя жуткую боль. При побеге через расселе, но рана снова раскрылась, пропитав рубаху и джеркин изнутри кровью. Ларан заметно морщился каждый раз, когда приходилось делать замах. Боль волной перетекала из поврежденной руки в здоровую. Он зверски устал и хотел по-человечески выспаться. Но бесы-пересмешники сплели жуткий гобелен судьбы, сюжет которого было не изменить. Лоран не мог спокойно спать, терзаемый кошмарами, не мог полноценно бодрствовать, испытывая тревогу из-за нависшего над ним проклятия. Им завладело желание отыскать на клыке архив и по крупицам собрать заклинания, чтобы уничтожить скверну от ханы и спасти королевство. Дождь безжалостно барабанил по деревянному корпусу лодки, волны хлестали по бортам. Лоран греб в такт с Биваном и новым членом отряда — Ренфридом, от которого не мог отвести взгляд. «Ему можно доверять?» Не в первый раз спросил Лоран у Бивана, кивнув на юного теневого стража, который только-только из оруженосца превратился в рыцаря и удостоился звания. Рафтмур шумно вздохнул. «В бою при Гроузесе. Малец принял удар на себя и увёл меня от смерти. Свою службу при дворе несёт хорошо. Он храбрый воин был отличным оруженосцем. Я его дядьку знаю, работает в трактире королёк. Честный и скромный род. Можешь не сомневаться. Я доверяю Ренфриду», — проговорил Биван, резвее остальных, размахивая веслами. Теневой страж в очередной раз лихо зачерпнул воду и бросил взгляд на Лорана. «Но ты сомневаешься. Я бы назвал это иначе». «Бесы», — Биван закатил глаза. «Предлагаешь высадить его на малом?» Оставить мальчонку теперь будет по меньшей мере глупо. Он уже знает немало. И всё же ты задаёшь вопросы. Я всегда задаю вопросы. Натура такая. Тогда я вообще ничего не понял. Лоран усмехнулся себе под нос и покачал головой. Пусть плывёт. Заодно и узнаем, друг он или враг. Друг, не сомневайся, — твёрдо вставил Биван. Как и я. Мне ты раньше тоже не доверял. Лоран ничего не добавил, стараясь не утонуть в пуче воспоминаний Реальность оказалась куда серьёзнее. Для безопасного передвижения не хватало людей, чтобы присматривать за ведьмой и защищать членов отряда. А взваливать всё на Бивана было бесчеловечно, от того и нужен был воин. Но как бы друг не восхвалял Ренфрида, Лоран всё же отнёсся к нему с настороженностью. Он не умел доверять людям и каждый раз учился этому заново. Обливаемый дождём Лоран продолжал грести, чувствуя на себе тяжёлый взгляд медовых глаз. Нериса сидела на противоположном конце лодки, насупившись. Она промокла до нитки, её волосы растрепались, смуглая кожа на щеках прозовела от холода. Ведьма сжалась, кутаясь в драп, нарочно не слушая щебетания Алиры. Замёрзшая, недоверчиво посматривающая по сторонам, но по-прежнему гордая. Её своевольный нрав интриговал и влёк. Она пыталась казаться несокрушимой, но Лоран видел её сердцевину, словно насекомое, застывшее в куске янтаря, Ему отчаянно хотелось раскрошить камень и поближе взглянуть на это прекрасное создание. Он хотел увидеть ее внутренний стержень. Нериса была нужна ему, нужна ее сила, дремлющая где-то за толщей непреклонной гордости и едкой насмешливости. «Мы входим в рифовый пояс», — доложил Биван, подтягивая к себе весло. «Скоро причаливаем?» Бардес радостно привстал со скамьи, приподнимая промокшие полы мантии. «Скоро, если доплывем». Биван схватился за борта шлюпки, сурово буравя взглядом волны. Но Лоран видел, с каким трудом Рафтмур отвёл глаза от Алиры. В силу звания Биван не смел предавать службу, отдавая сердце женщине. Но чувства к Алире, что терзали его ещё с тринадцати зим, читались чёрным по белому. Он боялся за служанку больше, чем за собственную жизнь или за сохранность его высочества. «Бардас, сядь!» — предупреждающе окрикнул Биван. «Держитесь крепче!» Лоран накрыл ладонями борта лодки, пробегая взглядом по лицам собравшихся. Биван, Алира, Бардес, Ренфрид, Нериса. Все они были здесь из-за его политических игр, втянуты в опасный поход, не гарантирующий сохранности. Лоран нес ответственность за каждого из них, понимая, что, потеряя он хоть одного, совесть съест его заживо и сведет в могилу быстрее проклятия от Ханны. Жестокие насмешки бесов-пересмешников или судьба ларан уже не знал наверняка и просто устал гадать, пытаясь объяснить свалившиеся на него проблемы поверьями. Лодка подпрыгнула на волне и вошла в рифовый пояс. Лоран тут же сосредоточился. Как щепка, плод метался от одного пенищегося бархана к следующему. Накренялся, загребая волну. Отскакивал, выплевывая ее. Ренфрид закрыл глаза и зашептал. Бардас позеленел. Алира вскрикивала и цеплялась за скамью. Биван морщился, гипнотизируя берег будто желал притянуть его к лодке, чтобы прекратить скачку и уберечь экипаж. Нериса силой сжимала деревянные борта и прожигала волны с взглядом. Лоран следил за ней каждый миг, боясь, что ведьма решит изменить правила игры и выпрыгнуть за борт, чтобы сбежать. Непредсказуемости и своенравья на прыжок в пучину ей бы хватило с лихвой. Вдруг лодку резко повернула боком швыряями шрифов. Волна подхватила ее и выплюнула на новый бархан. Нериса инстинктивно сжалась и вскинула руку, пытаясь заслониться от брызг, и в следующий миг Лоран поймал на себе взгляд её глаз. Два горящих огня, наполненных всполохами янтаря. Впервые он увидел в них что-то помимо злости. «Котлы и метёлки!» — завопил Бардос, когда очередной пенищийся вихрь взметнул лодку и швырнул её ввысь. «Котлы и метё!» Шлюпка полетела через зубья рифов на отмель. Древесина треснула, под ногами смешались вода, щепки и мокрый песок. Волны накрывали сверху вуалью. Жалкая посудина пробурила носом в песке борозду, разбрасывая экипаж и древесину в разные стороны. После крушения Лоран с трудом поднялся на ноги, отчаянно сражаясь с тяжестью промокшей одежды. Он выпрямился во весь рост рядом с биваном и рукой откинул со лба мокрые пряди. «Все целы!» Солёная вода смешалась с дождевой ручьями, стекая по лицу. От холода зуб не попадал на зуб, а раны неистово горели, будто их ковыряли горячей кочергой. «Высочество, ты заставляешь меня усомниться в правильности выбора идти за тобой». Нериса поднялась следом, грубо отдергивая подол юбки, с которой сочилась вода. Тонкая ткань нижнего платья плотно прилипала к телу ведьмы, и Лоран поймал себя на том, что бесстыже цепляется взглядом за изгибы линий. В рукаве всякого шута припасена выигрышная карта. У принца план. «И где же карты?» «Сейчас ты больше похож на шута», — дерзко подметила Нериса, наклоняясь, чтобы выжить мантию, напитавшуюся солёной водой. К «Котлы и метёлки», — застучал зубами Бардес, отвлекая Лорана от приятной глазу картины. «Почему так холодно? Почему так много воды? И с моря, и с неба. Я не думал, что будет так». «Ты слишком засиделся в библиотеке, Бард», — отозвался Биван. «Хватит меня так называть. Это неуважительно». «Неужели трудно выговорить имя целиком?» — возмутился библиотекарь. «Не трудно, но это неинтересно». барда прав, — заметила Алира, подняв глаза к небу. «Ливень просто ужасный, и море давно так не волновалось. Явные проделки бесов-пересмешников». «Не обошлось и без духов защитников. Такая погода — хорошее прикрытие», — впервые заговорил Ренфрид и выпрямился, поднимая неуверенный взгляд на далекий каменный мост, соединяющий Гринфорд малый с великим. «Духи, бесы, какая разница?» Бардас откинул за спину волосы, пошатываясь в тяжёлых одеждах. «Хоть бы кто-то из них прекратил этот ливень! Где мои линзы? Раз уж выпал шанс взглянуть на большой мир, хочу его хотя бы увидеть!» «Стёклышки у тебя под ногами», подсказала Нериса, кивая подбородком на оптический прибор. «Ну, конечно!» Бардас потянулся за окулярами и запутался в мантии, ныряя носом в песок. «Котлы имет!» «Нас не заметили?» Проигнорировав трескотню библиотекаря позади себя, Лоран подступил к Бивану с Алирой. «Сейчас смена караула. Этот пляж просматривается с двух точек. Биван указал на острый пик над головами, а затем еще на один. Мы попали в окошко, но лучше убираться с берега. Сигнал тревоги слышен из малого Гринфорда. Все патрули вот-вот поднимутся на уши. У нас есть пара мгновений». «Караульные отменяют пересмену, если звучит тревога». Неуверенно подал голос молодой теневой страж. «Мы не предвидели этого, у нас может и не быть пары мгновений». «Тогда тем более нечего здесь задерживаться», — кивнула Алира. Лоран одобрительно хлопнул Бивана по плечу и ободряюще подмигнул Алире. Ребята держались стойко, но было отчетливо видно, как их измотал морской путь. Лоран должен был увести их с берега. Ему и самому хотелось скорее уйти. Даже не потому, что отряд могли заметить, а потому, что было страшно холодно на осеннем ветру». «Я давно собирался приделать к дужкам нить, чтобы линзы не соскальзывали с переносицы», поодаль объяснял ведьме библиотекарь. «Но за работой веревка жутко давит на затылок». «Хватит трещать», — перебила Нериса, рывком подняв Бардаса на ноги. Замерзшие поливаемые дождем, они двинулись вдоль отвесной скалы Малого Гринфорда, продираясь к тайным коридорам. Только по ним можно было незамеченными войти в верхний город. Лоран поднял глаза на отвесный пик, где должен был быть пост стражи Наверняка Сэм пошлёт в погоню наёмников, которые будут идти по следу, невзирая на ливень. По-хорошему, надо бы переждать непогоду и ночь. Но теперь нельзя было останавливаться и поднимать связи. Подкупленных на острове у Сама или не меньше, чем у ларана Вот только слухи слишком быстро расползались по Гринфорду. Так же быстро, как ливневые лужи по дорожкам. Не желая лишаться расположения Кастера, все подкупленные лараном наверняка отказались от своей преданности. Любой друг мог легко переодеться во врага. «Совет сплошь состоит из фанатиков, раз уж он устроил весь этот шум из-за меня». Обхватив себя за плечи, спросила Нериса. Она до сих пор оставалась в неведении, что погоня была не столько за ней, сколько за ним. Ей был неизвестен тот факт, что король его старший сын отныне враги. И Лоран готов был держать ведьму в неведении до самого конца. Нериссе было ни к чему знать, что весь этот путь — его дерзкая выходка, а не хитрый планкастер и свиты. Совет видит в тебе угрозу и будет преследовать, пока не догонит. Ну или пока есть силы. Совет могущественен. Эта гонка вполне может завершиться в его пользу. Я сильно в этом сомневаюсь. Это почему? Меня мало кому удавалось обставить в подобных играх. Выходит, твоя компания — это своего рода покровительство? А ты нуждаешься в моей защите? А я похожа на ту, кого нужно защищать. Парировала она. Разве ты не видишь, сколь я опасна? Самую малость. Искусно солгал Лоран. На самом же деле он видел в ней не просто угрозу, а яд медленного действия, который только и ждал подходящего момента, чтобы убить. Именно поэтому Лоран попросил Бардаса прихватить из архива обнесенные письменами змейки, железные браслеты, сдерживающую силу мага стихии. Нужно было только дождаться подходящего момента, чтобы сковать Нерису и придумать толковое объяснение, чтобы не лишиться и без того мизерного доверия. Но пока Лоран не спешил пускать змейки в ход, Ведьма все еще была слишком слаба и не могла взять под контроль даже камень, а на попытки надеть ей браслеты сейчас не было времени. «Наивный мальчишка!» — хмыкнула Нериса. «Дерзкая чародейка!» — отозвался Лоран. Девушка гордо вздернула подбородок и демонстративно отстала, равняясь с Бардосом, которому так льнуло с момента выхода на сушу. Лоран подозревал, что в библиотекаре она увидела что-то родственное, поскольку ходила за ним, как старшая сестра, за наивным братишкой. «И пусть будет так!» подумал Лоран про себя. Может быть, поняв одного из нас, она увидит, что не вся свита Гринфорда такая ужасная. Скоро Лоран обнаружил вход в тайный коридор и повел отряд за собой через сеть проходов под малым Гринфордом. Холод в пещерах стоял лютый. Мокрая одежда быстро покрылась тончайшей корочкой льда. Мысль об огне просто сводила с ума, но зажигать факел было слишком рискованно. Свет мог привлечь внимание незваного теневого стража или наемника Самейля. Поэтому приходилось идти в холод на ощупь. Скользя рукой по скале, Лоран вспоминал запечатанный грот-лабораторию в подземелье под замком Гринфордов. Теперь стало понятно, почему в день допроса удулы палач Джодок и советник явились так скоро. Они пришли в подземелье Загодя, в лабораторию, где работали люди отца. Наконец прояснилось, почему от Кастера разила гарью. Но над чем корпел безумный гений по указке правителя? Лоран отчетливо помнил пятна крови на сапогах палача, запах горелой плоти. Кого порезал безумец — Для чего пролилась кровь, а тело поглотил огонь? Лоран собирался обсудить это с Бардосом и Биваном без лишних ушей. Сейчас было не до того. Каждый думал только о том, как бы не умереть от холода. Коридор пошел вверх. Все старались идти как можно быстрее и говорить как можно медленнее и меньше, не растрачивая силы и тепло. Лоран прислушивался и различал лишь тихий шепот Бивана и Алиры, идущих за Бардосом и Нерисой. Немногим ранее Лоран поговорил с теневым стражем, чтобы тот не отходил от ведьмы ни на шаг, чтобы та не попыталась сбежать. И все равно Рафтмур поставил Алиру превыше долга. Снова. Они познакомились с Биваном в детстве, когда Лорану и Алире было по десять зим. Темнокожий мальчишка с необычными белыми волосами прибыл на Великий Гринфорд в качестве пажа, и две зимы оставался в тени, пока в двенадцать бесы-пересмешники не столкнули его с подозрительно похожими мальчишкой и девчонкой из знати. Алира сразу же проникла с симпатией к рослому Рафтмуру. Лоран же с опаской относился к иноземцу. С детства он привык видеть угрозу во всем, и так просто завести друга ему не позволяла собственная подозрительность. По долгу воспитания Лоран иногда попадал с ним в пару на тренировках и обменивался парой слов только в бою. Рафтмур был опытным воином. Лоран подозревал, что он проходил подготовку еще на Рафтморе. Мало-помало он привык к Бивану и научился видеть в нем пока еще не друга, но уже и не врага. Позже постоянные тренировки, обмен колкостями Алиры сдружили ребят. Трое друзей научились вместе покидать крепостные стены и искать приключения за пределами замка Кастера. На Малом Гринфорде, на опушке когтистого леса, у смотровых башен, где можно было подразнить караульных. Однажды в знойное лето они приняли решение спуститься к Королевской гавани и искупаться в тёплом море Блак, что было запрещено Кастеровым указом, чтобы не позорить честь Королевского острова. Но разве какие-то письмена могли усмирить пылки нрав детей? Уйдя подальше от осматриваемого берега, ребята вышли на дикий берег и бросились в воду, нежись на ласковых жарких волнах. День только занимался. В небе кружили голодные птицы, ноги в воде щекотали любопытные рыбёшки. Тогда ещё проклятие от ханы дремало и не трогало остров короля и животных. Звонко смеясь из троя планы, как ещё подшутить над караульными, ребята выдали себя смехом. Их обнаружила стража и грубо выволокла всех троих из воды. Чтобы друзья не попали под горячую руку отца, Лоран вызвался взять вину на себя. Но ответ перед королем предстояло понести еще и Алире, как леди, воспитываемой под покровительством королевы. Тогда Биван, тянувшийся к ней всем сердцем, назвал зачинщиком себя. Боясь предстать перед Кастером как плохие учителя и наставники Бивана, стражи не повели троицу королю, но обещали преподать урок. Позже Лоран узнал, что Рафтмура выпороли трижды и отправили на исправительные работы. Разумеется, до короля дошли слухи о безобидном происшествии. Лоран подозревал, что донёс на них моргот и отец в качестве урока наказал сына бичом. Тогда друзья переругались не на шутку и долгое время не виделись. Только позже, когда синяки сползли с тела Бивана, а рассечённая кожа на спине у ларана срослась, все трое снова пошли против правил и ещё много раз после ходили на берег в насмешку над королём. Больше они не попадались. Лоран вспоминал плеск воды и тепло солнечных лучей видел птиц в небе и чувствовал щекотание на стопах, куда тыкались головами рыбки. Тепло из прошлого схлестнулось настоящему уступило холоду подземных ходов. Продолжая скользить рукой по скале, Лоран старался отогнать воспоминания о тёплом море и минувших днях. Реальность оказалась сильнее блаженной дремы, а смерть ещё не подкрадывалась так близко. Темнота, промозглость, страх взяли Лорана в тиски. Он обернулся через плечо. Глаза привыкли к темноте, и он смог разглядеть шестого члена отряда. «Ренфрид. Кто он? Откуда?» Лоран смутно помнил лицо мальчишки. Кажется, именно его обезоружило при чтении Нериса. Но как так вышло, что один и тот же теневой страж смог заслонить собой наставника в бою и при этом из-за невнимательности позволить отобрать собственный меч? «Ренфрид, подойди», — позвал Лоран, мотнув головой. Он затылком почувствовал замешательство. «Правильно, пусть Ренфрид остерегается». Страх — это немалая доля уважения и почёта, а Лорану нужно было и то, и другое. Скоро Ренфрид встал рядом, вежливо кашлянув в ладонь. «Да, ваше высочество?» «Оставь этикет», — устало вздохнул Лоран. «Откуда ты родом, Ренфрид?» — спросил он, заглянув в глаза молодого рыцаря, отличавшиеся выразительным разрезом, отчего на мгновение показалось, будто рядом возник не мальчишка с первой ступени теневых стражей, а друг детства Биван. «С малого Гринфорда, вашего... С малого гринфорда «Родился на острове?» «И вырос. В одиннадцать поступил на службу пожом «Мне знакомо устройство рыцарского воспитания», перебил Лоран, не желая выслушивать стандартную историю каждого теневого стража. «Твой дядя держит трактир здесь, на острове? Ты воспитывался у него?» «Да, мой отец служил в гарнизоне при дворе Кастера до меня, но пал в сражении, когда мне не было еще и пяти зим. Свою мать я не знал». «Ты поступил на службу по собственной воле, Ренфрид?» «Да, ваша выс...» «Да». «Прокол». Лоран с самого рождения рос в атмосфере недоверия. Он научился читать любого человека, как открытую книгу. Не зря его недоверчивости говорили, а Биван отпускал не одну шутку об этом. Почему же мальчишка решил солгать, зная, что его ложь откроется? «Никогда не лги мне, Ренфрид», — протянул Лоран. «Никогда и ни при каких обстоятельствах». «Да, ваше высочество. Можно по имени Ренфрид». Лоран заметил, как смутился мальчишка. Его напугала и сбила с толку возможность говорить с сыном короля на равных? «Я пошел на службу по воле дяди Лоран», — наконец ответил Ренфрид, и в его словах сквозило сожаление. почему ты не хотел становиться рыцарем. Мой отец погиб из-за того, что был им. Он не воспитывал меня, потому что жил при дворе». Ренфрид потупил взгляд, рассматривая мыский сапог. «У меня не было отца, потому что он был рыцарем Кастера, и я не хотел становиться таким же, никем, но стал теневым стражем». «Быть теневым стражем не означает быть никем, запомни это». «Так ли это? Разве ты помнишь еще хоть кого-то из их числа по имени, кроме Бивана?» — выпалил Ренфрид и тут же опустил взгляд. «Я...» — Лоран перебил. «Ренфрид, я могу тебе доверять?» «Как и любому из собравшихся здесь». «То есть, с долей сомнения». Ренфрид нахмурился и поднял на ларана мрачный взгляд. «Ты не веришь Бивану?» «Порой я не верю даже самому себе». Ренфрид опешил и замолчал. Лоран растянул губы в улыбке. Пусть мальчишка задается вопросами, пусть остается на чеку. Ему все равно не заслужить должного доверия. У самый или обширный круг влияния он мог подкупить как раз-таки Ренфрида. Оттого и не было поводов верить мальчишке. По крайней мере, пока он не доказал обратное. волю бесов-пересмешников вышло так, что предстояло рискнуть. Молодой страж нужен был Лорану как недостающий член отряда. В пути не хватало человека опытного и обученного, чтобы следить за Нерисой. «Светает!» — тихо шепнула из хвоста отряда Алира. «Котлы и метёлки! Слава духам, защитникам! Или кому вы там ещё возносите благодарность?» — проворчал Бардес, воодушевлённо ускоряя шаг. Но Лоран, предупреждающе, вытянул руку, и библиотекарь налетел на эту преграду. «Чего не так?» — нахмурился Бардес. «Не спеши». Лоран перевёл взгляд на Бивана. Тот всё понял без слов. Получив команду, теневой стражки внул в ответ и глянул на Ренфрида, чтобы тот занял пост рядом с Нерисой, а сам пробрался по коридору мимо остальных и выбрался из расселины, растворяясь под проливным дождём. «Его заметят», — скептически вставила Нериса. «Они ищут не стража, ведьму-беглянку». Лоран прижался здоровым плечом к краю расселины, выглядывая на улицу. «И ты не учла одного обстоятельства». «Какого?» Обернувшись к ней через плечо, Лоран усмехнулся. «Биван, теневой страж?» Нериса закатила глаза, спустя какое-то время удивлённо разинула рот. Теневой страж возник в расселине, будто по щелчку пальцев. Беззвучно и непредсказуемо. Быть может, прав был Ренфрид, что назвал служащих в королевской страже никем. Здесь пока тихо, но бьюсь об заклад, это ненадолго. Восточная часть острова уже стоит на ушах, у моста собрались все патрули Малого. Страшно представить, что творится на великом Гринфорде. Тогда наведём суету. Малый Гринфорд всегда казался мне скучным. Лоран выскользнул из тёмного зева в опьятие ливня. «Твоё чувство юмора ничуть не лучше проказ бесов-пересмешников». Город дремал. Привыкшие к ночным перехватам горожане закрылись в домах и погасили все свечи. Улицы казались бездушными мертвецами, лежащими тут и там. Глядя на грязный камень, изрытые колеёй дороги и захудалые постройки, Лоран отчётливо видел весь масштаб катастрофы. Он слишком долго не был на Малом Гринфорде и не подозревал, что здесь все настолько плохо. Дурные мысли снова закружили в голове, и сердце пропустило удар. Но сейчас было вовсе не до душевных страданий. Лоран решительно сжал кулаки и поспешил по безликой улочке в западном направлении, уводя отряд за собой. Было бы проще бежать с великого Гринфорда сразу на клык. Не нужно было бы плыть, скакать, описывая круг вдоль моря благ, или преодолевать пороги в водах меж Гроузосом. Но последние 104 года клык был отрезан от остальных островов без мостов и дорог. Воды вокруг него пенились и кусались. Дорога с Великого Гринфорда была пересечена непроходимым когтистым лесом, в котором гибло всё, что туда попадало извне. Плыть через море благ было чревато погоней. Слишком хорошо просматривались эти воды. Клык стоял обособленно, не пропуская чужаков ни с юга, ни с севера, ни с востока. К нему было не попасть ни по земле, ни по воде, Оставался один тоненький путь — запада. Именно этим путем на остров всегда и приходили полки теневых стражей. «Лоран!» — крик Бивана вовремя вырвал его из мыслей. Инстинктивно уклонившись и отскочив в сторону, Лоран увидел перед собой внезапно возникшего Ренфрида с мечом наперевес. Молодой теневой страж шустро взмахнул клинком в воздухе и сбил в полете стрелоубийца, спасая ларана от смерти. Если бы мальчишка промедлил, наемник получил бы щедрое вознаграждение за голову Кастерова первенца. Ренфрид попросту освободил ларана от участи раньше времени встречаться с бесами-пересмешниками в Нижнем мире. Второй раз за день жизнь чуть не оборвалась по вине его брата. «Лучник, на крыше!» Ренфрид спрятал меч в ножны и спешно подцепил ларана за воротник, ныряя с ним в переулок. Налетев на стену плечом, Лоран поморщился от боли, но, по крайней мере, остался жив. «Ты в порядке?» — вскрикнула Алира. «Да». «Малец, ты как сам цел?» Биван подступил к Ренфриду и осмотрел его с макушки до пят. «Кажется, да», — ответил Ренфрид. «Хорошо, сюда», — скомандовал Биван и поманил всех в укрытие в тот самый момент, когда в беглецов полетели стрелы. «Я не думала, что самое людарит так скоро», — выкрикнула на бегу Алира. «Котлы и метелки в нас чуть не попали! Стрелами!» Бардес задрал полы и и мчался с таким остервенением, что в сумраке сверкали его белые коленки. «Почему за пределами великого Гринфорда так страшно? Меня еще никогда раньше не пытались убить!» «А меня постоянно». Лоран здоровой рукой выхватил меч из ножен, готовясь к возможному столкновению на другом конце переулка. «У тебя явные проблемы с головой, если ты считаешь это поводом для гордости». Нериса бежала между Ренфридом и Биваном, охраняемая с обеих сторон. Несмотря на недовольные нотки в ее голосе, Лоран уловила знакомую пылкость в ее словах. Ведьма явно начала чувствовать себя увереннее. Лоран взмолился всем возможным духом защитникам чтобы природная сила Нерисса не пробудилась сейчас и не обернулась против его отряда. Нужно при первой же остановке надеть на нее змейки. Лоран первым выскочил из переулка, машинально пригнувшись. И вовремя лезвие врага ударилось о камень, перед которым мгновение назад было лицо ларана Нападающий ожидал беглецов на выходе с улочки и нанёс первый удар, высекая искры из стены. Проскользнув под рукой наёмника, Лоран вскинул меч, и клинок мягко прошёл под подбородком убийцы, рассекая нежную кожу. Обмякшее тело повалилось в лужу, окрашивая её в красный цвет. Алой ленты поток воды побежал вниз по течению. Один наёмник на крыше, второй в подворотне, сам эльф прям только и ждал момента. «Меня сейчас тошнит!» — Барда сприжал ладони к губам. «Осторожно!» — вскрикнула Алира, когда в воздухе просвистела очередная стрела вскользь, задев скулу ларана Щека вспыхнула огнём, кожа согрелась в тёплой крови. Лоран прижал руку к лицу и нырнул обратно к остальным в тень улочки, прижимаясь к стене. «Об этой суете ты толковал, да?» — гневно прокричал Биван. «Надеюсь, теперь ты доволен?» В этот раз Лоран ничего не ответил. «Надо убираться из переулка!» Алира подняла глаза к небу. Лучники будут перепрыгивать на крыши домов. «Я хочу в свою библиотеку!» — простонал Бардос. «Я надеялся увидеть мир, но теперь точно жалею о своем решении. Меня не должны преследовать и пытаться убить каждое мгновение. Зачем я вышел из замка? Нам не выйти на площадь с обоих концов переулка, лучники!» Пропустив мимо ушей причитание библиотекаря, миван гневно ударил кулаком в стену. «Проклятье!» «Нужно идти обратно, к той площади», — Нериса указала в направлении, откуда прибежал отряд. «Но там наемник на крыше», — напомнил Ренфрид. «Мы не можем!» «Хотите жить, идите за мной», — огрызнулась ведьма. Знакомая сталь в голосе. Лоран встретился взглядом с Нерисой и обо всем догадался. Ее силы восстанавливались, и она могла мало мальски общаться с камнем мостовых и домов. Сейчас ведьма готова была помочь только потому, что сама оказалась в капкане. Но что будет, когда они выберутся из ловушки? Лоран не мог так рисковать, но в данный момент не мог не прислушаться к ней. «Вперёд!» — скомандовал он и бросился следом за Нерисой, не отставая ни на шаг, готовый в любой момент схватить её за руку. «Я не хочу умирать! Я не хочу умирать! Я не хочу!» — набегу всхлипывал Барда с изрядно доставшей своей болтовнёй. Вся группа потянулась за Нерисой, как мотыльки за огоньком. Ведьма молнии летела по переулку. Левень пытался встать перед ней стеной, но колдунья прорывалась вперед, разрезая водяной полог Шаг другой, и впереди замаячили края домов, отчего Нериса резко остановилась. Лоран пытался избежать столкновения, но скользкий камень протащил его вперед, и он налетел больным плечом на руку ведьмы. Тело будто вновь пронзило кинжалом. Оба одновременно сморщились от боли и схватились за раны. Лоран догадался, что задел Нерису за больную руку. «Глупый мальчишка!» прошипела она. «Повторяешься, дорогая». «Вы как дети, малые». Биван пробежал мимо них и вышел на площадь с мечом на изготовку. На площади было тихо, стрелы не посыпались градом. Выходит, лучник и правда покинул укрытие, переходя на другую позицию. Пока он ищет удачную точку, нужно было бежать. «Быстро, давайте», — Биван махнул рукой. Вереницы все высыпали из переулка и бросились вверх по улице к докам и старому маяку. Нужно было оказаться у западного берега до того, как тот оцепит стража. Дождь продолжал заливать улицы. Тучи сбились, нависая над ними клубами. Их рассекали редкие вспышки молний. Не хватало только безудержной грозы. Лоран боялся, что вслед за небом взбесится и море. Шторм сейчас был совсем ни к чему. Но он уже занимался. Волны силой бились о берег. «Сюда!» Нериса резво ушла с улицы в тесный закуток между домов, уползающий круто вниз. По бокам нависали каменные стены, царапая ткань и одежд. со строконечных козырьков лилась жижа, ноги тонули в лужах по щиколотку. Лоран старался смотреть строго перед собой, но его взгляд предательски хватался за всё вокруг. Он догадался, что путь их лежит в нищую часть острова, где дела обстояли совсем плохо — дырявые крыши, ямы с глубокими лужами и покосившиеся ставни в окнах безлюдных домов. Сколько раз люди, живущие здесь, шли на поклон королю молить о лучшей доле, Лоран уже и не помнил. Кастр в последние годы все чаще закрывался от своего народа, не пуская ко двору никого. Сколько раз Лоран просил отца одуматься. Ровно столько же, сколько Кастр отсылал его прочь. И обездоленные, оставленные без покровительства короля люди восстали и пришли к стенам замка. Многим известно, чем закончился бунт. «Погода портится!» — на бегу прокричала Алира. Дождь и правда пошел сильнее, громогласно стуча по крышам домов. Лужи становились всё глубже, а море теперь не просто шумело. Оно выло и рычало, будто зверь. «Если сядем в шлюпку сейчас, попадём в шторм», — предупредил Биван. «Лоран, ты же не хуже моего знаешь, чем чреват выход на воду в такую погоду». «А чем чреват игры в салочки со стражей Кастера?» — рявкнула Нериса. «Логичнее было бы переждать. Выход в море сейчас обернётся для нас катастрофой». Барда, сломя голову, нёсся вперёд, вырываясь в лидеры. «Котлы и метёлки! Даже рыбаки Кастера не выходят на промысел в такую погоду! Шлюпка потонет с вероятностью...» «Вижу маяк!» — Ренфрид вскинул руку, указывая поверх крыш на стеклянный глаз из Полина. Лоран прекрасно понимал, что идти сейчас в море смерти подобно, но оставаться на острове было опаснее. Проказы бесов-пересмешников ещё не бывали более изощрёнными. «Стоп!» — Нериса резко затормозила. По инерции она круто наклонилась вперёд, чуть не упав, но Лоран вовремя среагировал и поймал ведьму за талию. «В чём дело? Мы не можем идти прямо к берегу». «Смотрите!» — Алира указала на маяк, и все взгляды переместились к громадине. На высоте вспыхнул глаз Исполина, но уставилось око не в сторону моря, а прямиком на улице Малого острова. Стража дошла до берега раньше и заняла удачную точку на высоте, откуда Малый Гринфорд был виден как на ладони. Проклятье! Лоран гневно впечатал кулак в стену, рассекая костяшки пальцев. «Нужно затаиться на время», — Ренфрид выглянул из-за угла постройки. «Оставаться на улицах слишком опасно». Бардес снял с носа оптический прибор и потер линзу о мокрую мантию, размазывая по стеклышкам воду. «Нас все равно будут...» «Искать!» — закончил за него пронзительный вопль с верхней улицы. «Перевернуть весь город вверх дном!» «Без раздери», — процедил Лоран. «Иногда я не хочу быть правым во всём», — сглотнул нервно Бардес, криво нацепив линзы на нос. Стража стучала по мостовым башмаками, как целый гарнизон. С таким остервенением отец однажды искал лишь лазутчика с форт Роттерфолла, а теперь послал цепных псов за сыном, как за предателем. Что за мысли вбил в голову безумцу моргот и о чём говорил Самейль? Король был ведомым, но двор подчинялся его воле. По сути, игра по правилам наставника и юного принца, которые лелеяли возможность убрать с дороги неугодного. Быстро уходим, поторопил Биван, но из всех собравшихся только Нериса не сдвинулась с места. «Бес, раздери, ты старший сын короля. Она шагнула навстречу Лорану. Прикажи им прекратить погоню, отдай хоть какой-то приказ. Ведьма указала пальцем в начало улицы, откуда ползли крики преследователей. Ты выбрала неудачный момент, чтобы проявить уважение к моему титулу. Другого может и не быть. Рявкнула Нериса и подступила вплотную. «Высочество, что происходит? Ты явно чего-то недоговариваешь». не договариваешь их!» — завопил страж вверху улицы. Рыцари были совсем близко, и Лоран не собирался тратить время на то, чтобы отчитываться перед девчонкой. Он не планировал посвящать ведьму во все тайны и надеялся держать ее в неведении до последнего. Но если тонкая скорлупа доверия треснула, Нериса выбрала неподходящий момент, чтобы выяснить отношения. «Разговор не закончен» прорычала она ларрану в лицо и бросилась следом забиваном рэнфрред помчался за ней беглецы снова высыпали на улицу под проливной дождь бежать по лужам становилось все сложнее следом гналась стража берег был оцеплен на высоте маяка засели дозорные заливая улицу ярким светом фонаря ларана быстро настигла понимание они окружены обижать больше некуда вниз по улице берете в кольцо заходи с севера какофония голосов окружала их со всех сторон Недруг подступал отовсюду, беря в кольцо. Прижимаясь спинами к старой хибаре, беглецы озирались по сторонам. ларан видел страх в глазах друзей, в лице Нериса что-то еще. Должно быть, она чувствовала каждого из преследователей, ощущала удары сапог по земле. — Лоран, нам больше некуда бежать! — испуганно прошептала Алира. — Что прикажешь? — Биван накрыл рукой фес меча, готовый биться хоть с целой армией. — Ваше Высочество! — Ренфрид последовал примеру старшего стража. «Если нас схватят, меня тоже убьют!» — пискнул Бардес. «Пойдешь против меня, я напомню, где твое место, щенок!» Слова отца эхом пронеслись в мозгу. Лоран инстинктивно обхватил эфес меча. Неужели весь поход был обречен на неудачу с самого начала? Нет, немыслимо. Понимая весь риск и ответственность, Лоран не мог проиграть. Но что же он упустил? Голоса стражи и друзей слились воедино. Лоран выхватил меч из ножен, готовый принять удар на себя. Дождевая вода текла по лицу, застилая взор. Сражаться в непогоду всегда тяжело, но разве не такой потехи хотели бесы-пересмешники? Мимо проскользнул луч маяка, заливая улочку ярким потоком. Еще чуть-чуть, и пятнышко света подползет слишком близко. Лоран обеими руками обхватил клинок. «Ваше высочество!» Тонкий детский голосок показался чужим в шуме дождя и криках стражи. Холод ледяных капель заморозил кожу. Дождевая вода вымала из глаз мутную пелену. Лоран, как сам был обернулся через плечо и опустил взгляд, встречаясь с широко распахнутым взором маленькой девочки, стоящей босиком в луже. «Ваше высочество, идемте», — взвала худая женщина, примастившаяся в дверях старой хибары. Девочка вытянула ручку взялась за край мантии, пытаясь утянуть ларана вслед за собой. Он нахмурился, встречаясь взглядом с Биваном. Прибывая в такой же растерянности, рыцарь все-таки нашелся быстрее него и утвердительно кивнул, легко подталкивая Алиру и Бардоса к двери. Нериса юркнула в укрытие сразу за ними. Потом в темноте дома испарился Ренфрид. Ведомый ребенком Лоран вошел в старую хибару последним, и когда дверь захлопнулась на нее, опустился свет маяка. Удалившись подальше от окон и щели, незнакомая женщина зажгла свечу и подняла ее над собой. Девочка, должна быть, ее дочь, замерла у ног ларана Их лица казались призрачно знакомыми, но он не спешил доверять ни матери, ни ребенку. Почему они помогли? Не пряталась ли в темноте стража или наёмник с заточенным лезвием? Видя вопрос в его глазах, хозяйка жилища чуть опустила свечу, позволяя Свету упасть на лицо девочки. «Во время мятежа вы спасли мою дочь на площади перед замком», — тихо проговорила женщина. Недавние события всколыхнули память. Мятеж, землетрясение, обвал башни. Девочка и женщина на спине тайфуна. Всё это было как будто в другой жизни. «Амели», — вспомнил Лоран. Да. Малютка радостно улыбнулась, с любопытством щупая кожаные ремни на ножных меча. «Мы обязаны вам жизнью». Голос женщины дрожал, как огонь на фитиле свечи. «Но мне нечем отплатить его высочеству. Поэтому в стенах моего дома вы можете найти убежище. В качестве благодарности за спасение». Все это звучало весьма убедительно и хотелось уцепиться за эту соломинку, но Лоран сомневался. Биван шагнул ближе и тихо обратился к хозяйке жилища. Нам опасно задерживаться. Стража будет обыскивать дома. Оставшись, мы рискуем подставить вас. Стража вас не найдет. Женщина опустила свечу и подошла к дальней стенке, кулаком ударив по доскам. Древесина скрипнула и едва наклонилась. Просунув ладонь в щель, хозяйка дома потянула уголок на себя и легко сняла три доски, открывая темное пространство с лестницей уходящей вниз. Мой муж возил контрабанду и прятал все в тайнике. За столько зим стража ни разу не нашла его. Лоран был восхищён и шокирован одновременно. Его переполняла благодарность, но он не хотел верить, видя во мраке тайника притаившегося убийцу. Что было делать? Сбоку тихо подкрался Бардес. «Если ты ищешь безопасный путь, я думаю, это он!» — прошипел библиотекарь и шмыгнул носом. Услышать уверенность в словах Бардеса было всё равно, что получить на день рождения поздравление от Мэля. Практически нереально. Выбитый из колеи, Лоран стиснул челюсти, прикидывая их шансы. К этому моменту за хлипкой дверью застучали сапоги. Свет от факелов пробрался сквозь щели, голоса просочились через толщу досок. Хищник загнал жертву в угол, и чтобы не отдаваться на волю зверя, следовало зарыться в землю поглубже. Лоран медленно кивнул. Биван тут же встал у лаза, помогая протиснуться в темноту Бардасу, затем подал руку Алире, пропустил Ренфрида, после Нерису, а затем скрылся во мраке сам. Лоран поднял глаза на хозяйку жилища и кивнул ей. «Спасибо». «Рада служить, Ваше Высочество!» Женщина склонила голову, а после опустилась на колени и погладила дочь по голове. «Амели, помоги принцу и его друзьям не заблудиться во мраке!» «Хорошо, мамочка!» — серьезно ответила девочка и юркнула в лаз, за полы мантии, утянув Лорана вслед за собой. Переступив порожек, он накрыл рукой стену, чтобы иметь опору. За спиной на место улеглись все три доски. Хозяйка дома запечатала тайник. Спускаться пришлось достаточно долго. И Лоран ненароком подумал, что лаз контрабандиста имеет прямой выход в тайные коридоры под островом, что могло оказаться весьма кстати. Можно было бы попытаться дойти до берега под землёй. С другой стороны, теневые стражи к этому моменту наверняка заполонили ходы. Обидеться в тесноте тёмных коридоров было невозможно. Наконец, Амели вывела их в закуток с низким потолком и обнаружилось, что никаких ответвлений в тайнике нет. Обычный подвал со сводчатым потолком. «Здесь сундук!» Глаза немного привыкли к темноте, и Лоран смог рассмотреть, как Бардас на четвереньках ползет к находке. Библиотекарь триумфально опустил руку на крышку и откинул ее, открывая сундучок с содержимым. «Котлы и метелки, сухая котта и... Ну-ка посмотрим». Бардас начал рыться в вещах и выудил оттуда старенькие штаны, и рубаху и удлиненный жилет. «Никогда не думал, что так, обрадуясь штанам с дырками на коленках!» «Не забывай!» «Эти дырки на штанах, которые тебе не принадлежат», — напомнил Биван, опираясь затылком о стену. «Пусть я буду жуликом и вором, но не сдохну от холода в мокром тряпье», — отозвался Бардос, пытаясь на ощупь справиться со сложной застежкой на мантии. «Это вещи папиных друзей», — подала голос Эмили. «Они уже не нужны». Девочка внезапно сникла. «Что стало с твоим папой?» Лоран опустился на корточки рядом с Эмили. «Эмили». Его забрали теневые стражи в замок. Вот так сюрприз, — хмыкнула Нериса. Оставив замечание ведьмы незамеченным, Лоран склонил голову на бок и вновь обратился к Эмили. Как давно его забрали? Две луны назад. Лоран не нашелся, что ответить. Согласно уговору, всех прочтенных и опознанных как простых людей отпускали, стирая воспоминания о пребывании во дворце. Опознанных как ведьм арестовывали и судили, оставляя возможность служить королю. Так было, пока Кастер не дал удали слова, что будет казнить любого мага. Отец Эмили слишком давно ушел и не вернулся, и Лоран догадывался, что стало с контрабандистом. Знал, но не мог сказать об этом девочке, понимая, что детство — вещь хрупкая. Одно неверное слово могло заложить трещину, а страшные события разрушить все окончательно. И он знал об этом не понаслышке. Девочка была не по годам смышленой. Она не требовала ответа, наверняка все понимала без слов. Вместо этого Амели подбежала к сундуку, вытащила оттуда первую попавшуюся рубаху и вручила Лорану. «Вот, она красивая и не мокрая», Амели приподнялась на носочках и склонила голову набок Глядя на ларана она понизила голос, но ее шепот услышали все. «Мы с мамой верим тебе. Король плохой, а ты не совсем плохой». Стиснув ткань, Лоран слепо уставился на грубое плетение ткани воротила от мысли, что придётся искать спасение в тёплой сухой одежде человека, которого пришлось казнить. Ни собственной рукой, ни своим приказом, но безразличием. Лоран не смог изменить судьбу несчастного Грифона, жителя Малого острова. Он не смог переубедить Кастера. Однажды Али рассказала, что всех спасти никто не в силах. В этот раз Лоран даже не попытался. Амелия бескорыстно раздавала сухие предметы одежды, давала советы, что с чем сочетать. Слыша голос ребёнка, Лоран не мог отделаться от навязчивой мысли, что оставил её без отца. Да, быть может, контрабандист был ничем не лучше короля, но он был отцом, и никто не имел права отнимать его у дочери. Рубашка в руках будто бы потяжелела. Но выбор был невелик — умереть от переохлаждения, слечь с воспалением лёгких или переступить через себя и отмахнуться от собственной совести. Ответ был очевиден. Лоран скинул с себя мокрый плащ. Рядом с охапкой сухой одежды пристроились Биван, Бардос и Ренфрид. Амели убежала в другую часть тайника к Алирии Нерисе, старательно пытаясь убедить ведьму надеть юбки. «Здесь нельзя задерживаться», — тихо проговорил Биван. «Чем дольше мы тут будем сидеть, тем крепче станет оборона острова, и тогда мы вообще не сможем уплыть. Но, бес, раздери, погода». «Да, идти в шторм никак нельзя», — поддержал Ренфрид. «Но если мы останемся, то останемся уже на совсем невеселый выбор». «Дудки, я не высунусь из этой норы, пока не закончится дождь бардос нацепил новую рубаху задом наперёд и пытался отыскать на груди шнуровку, которая болталась у него за спиной. «Мы и переждём некоторое время», — заключил Лоран и с трудом стянул с себя рубашку. Ткань крепко пристала к разодранной ране и тяжело от неё отрывалась. «Я переживаю за...» Биван осёкся на полусловии и украдко глянул через плечо. «Неважно. Шею свернёшь», — ухмыльнулся Лоран, подначивая друга. Не нужно было гадать, кого выискивал глазами страж. «Докатись ты в нижний мир», — беззлобно ответил Биван, легко толкнув его в бок хотя Лоран готов был поклясться, что задел чувство рафтмура. Наконец, все переоделись в сухую одежду, а Бардес разобрался с тесемками на рубахе. В тайнике было холодно и промозгло, но не так, как на улицах острова, поэтому беглецы смогли мало-мальски перевести дух и согреться в сухой одежде. Биван сел напротив лестницы, готовый встретиться с врагом лицом к лицу, но скоро рядом с ним опустилась Алира и обхватила колени руками. «Так страшно! Мне ещё не было!» — тихо призналась она. «Это только начало. Не надо бояться!» Приглушённо отозвался Биван, бережно откинув с лица девушки тёмную прядь волос. «Тебе совсем не страшно?» «Меня не научили бояться. Везёт, а я вот боюсь. Не нужно. Мы все вместе, как в детстве. Я защищу тебя». «От мечей и копий?» «И от мечей, и от копий. Но в данный момент от холода. Биван кивнул на место рядом с собой и поднял руку. Выпрямившись, Алира приблизилась к нему и села поближе к стражу, поджимая ноги. Биван опустил руку, скромно обняв служанку за плечи. «В детстве защищаться было проще. Мечи и копья были деревянными». Невесело заметил Лоран. Слишком быстро дерево стало сталью. Согласился Биван и перевёл взгляд на ножны. Всё так усложнилось. Раньше всё казалось проще. Прошлое вообще порой кажется сном. Служанка поёжилась. «Как же тут холодно!» «Придвинься к Бивану», — подсказал Лоран, чем немало смутил Алиру. «Правильно», — подокнул Бардос и беспардонно плюхнулся рядом со стражем и служанкой, прижимаясь к левому боку Бивана. «Самый верный способ согреться, когда нет возможности развести костер, это использовать тепло, что вырабатывают наши тела». Библиотекарь поправил на носу линзы и сжался, прижимая колени к груди, а щеку к плечу стража. Алира тихо рассмеялась, и от этого звука стало спокойнее. Не выгорело до основания свеча, как библиотекарь уснул на левом плече стража, а служанка — на правом. Биван, сияя как начищенный котелок, уставился на камешке под ногами. «Ты задолжал мне объяснение, высочество!» Вырывая из полудрём, Манериса в своей манере подкралась бесшумно и опустилась рядом с Лораном. Боевой настрой ведьмы заметил Ренфрид. Он поднялся на ноги, готовый её усмирить, но Лоран качнул головой, возвращая юнца на место. Теневой страж согласно уселся в другой части тайника и вновь заговорил с малюткой Амели. Отвернувшись от Ренфрида, Лоран опустил руку на суму, которую забрал у Бардеса, немногим ранее. Змейки лежали на поверхности, пальцы чувствовали прохладу металла. Было очевидно, что оба браслета надеть не удастся, поэтому Лоран осторожно сжал в кулаке один. Хватит и его, чтобы поумерить силу Нерисы. Подняв уставший взгляд на ведьму, Лоран отметил, что Амели не удалось убедить гостью. Девушка предпочла юбкам и платью мужские одежды, порты, широкую рубаху и узкий джеркин, который отлично подчеркивал ее формы. «Почему ты не приказал страже остановиться?» — повторила вопрос Нериса. Лоран украткой взглянул на Ренфрида. Юный теневой страж играл с Эмили в какую-то игру, передвигая по полу камни. На принца и ведьму он не обращал никакого внимания. И хорошо, Лоран не хотел, чтобы тот слышал их разговор. Не захотел ввязываться в игру на условиях брата. Ему приходилось осторожничать. «Какая связь? Стража подчиняется тому, кто выше? Не ты ли носишь фамильный перстень, эту громадную, безвкусную побрякушку?» Никто еще не высмеивал перстень Гринфордов. Лоран опустил взгляд на правую ладонь, где на пальце поблескивал массивный перстень с рубинами. Символ власти и могущества. Лоран сжал руку в кулак. Отец отдал перстень на временное хранение со словами, что так будет до тех пор, пока двор не назовет нового короля. Неужели Кастер действительно надеялся передать трон Самойлю? «Почему ты не отдал приказ?» — не унималась Нериса. «У меня нет власти над стражей», — честно ответил Лоран, упираясь затылком в стену. «Ведьма была не глупа. Врать ей напропалую было бы глупо». Нериса лукаво сощурила глаза. В темноте они показались Лорану бездонными колодцами. «Я не поверю в россказни о том, что у принца нет власти». «Понимаешь ли, многие члены двора склонны отдавать предпочтение младшему сыну Кастера». Кто пользуется большей поддержкой, тот и главенствует. А что сам король? Если ты так ставишь вопрос, то король — ничто». «Как это? Он ведь... король?» «Король могущественен, но система управления на Гринфорде выстроена таким образом, что у штурвала может стоять один человек, но корабль поплывет только с командой». «Совет», — догадалась Нериса. «Совет», — подтвердил Лоран. «Неужели в Совете заседают одни идиоты?» Не все, но большинство. Отсюда вывод. Большинство превалирует и выбирает. Сейчас они склонны отдать бразды правления Сэму. То есть он и будет следующим королем?» Лоран покачал головой. Он был готов на все, чтобы этого не допустить. Трон Гринфортов — его по праву. «Не обязательно», — ответил он, осторожно подбирая слова. «Выбор следующего короля — это установленный обычай. Выбирают все. Нынешний король, совет, все причастные ко двору». Если выбирать Нейского, то трон переходит к сыну, а затем к его сыну и так далее. Но если есть выбор, решение должно быть вынесено на голосовании, догадалась Нериса. Так у тебя есть сторонники в Совете? Значит, какая-то часть стражи обязана тебе подчиняться? Откуда такой интерес к устройству власти на Гринфорде? Просто думаю, не прогадала ли я с выбором брата? Фыркнула Нериса, но Лорана и ее слова полоснули будто ножом. «Хочешь вернуться на Королевский остров?» Колко подметил он. Хотела бы смерти, бросилась бы в море. Выйду отсюда, и стражи меня попросту зарежут». Нериса пожала плечами, но именно этого ответа ларана ждал. Она признала, что идти с его отрядом — это единственный шанс уцелеть. Лоран обхватил тонкий обруч змейку, чувствуя укол совести. Иначе поступить он не мог. Нериса была частью команды, но ведьмы — народ непредсказуемый. Они не выбирают союзника, играют по своим правилам и на своих условиях. Сейчас девушка была с беглецами, но стоит ветру изменить направление, как она отвернется. И чем останется Лоран? С двумя теневыми стражами, библиотекарем и служанкой на пороге запечатанного архива? Ну уж нет. Ему нужны были гарантии, что ключ от печати не потеряется в пути. Всю змейку покрывали письмена. Круг — идеальная форма, олицетворяющая бесконечность. Он символизировал безграничную силу природы, не имеющую ни начала, ни конца. — Ты мне доверяешь? — прямо спросил Лоран у Нерисы. — Нет. — также прямо ответила она. — Умная девочка. Похоже, с доверием проблемы были ни у одного Лорана. Благо, на этот раз Биван решил над этим не подшучивать, наслаждаясь мгновениями Солиры под боком. И Бардесом, сопящим на другом плече. Атмосфера показалась бы Лорану вполне домашней, если бы не понимание, что под ногами у них сырая земля, над головами непогода. И если бы не осознание, что предстоит совершить. Не обесуть Ловким движением Лоран надел на запястье ведьмы браслет и защелкнул звено. Нериса даже не успела понять, что к чему, пока обруч не обнял ее руку. «Что за... что ты наделал?» Она рывком вскочила на ноги, глядя на руку так, будто ее покусал гоблин. Взгляд ее расширившихся глаз вцепился в браслет. Девушка подцепила змейку и потянула с руки, но тщетно. Схватила за звено и попыталась расцепить кольца, но тоже напрасно. Снять рунический круг мог лишь тот, кто защелкнул его на руке. Лоран поднялся на ноги и шагнул к девушке, примирительно поднимая ладонь. Нериса. «Что ты творишь, шакал?» — прошипела она и бестии подлетела навстречу, схватив за ворот хлипкой рубахи. «Бес, раздери! Я не могу снять эту дрянь!» Это рунический круг. Он временно блокирует силу. «Браслет сможет снять только тот, кто...» — защелкнул звено. Не дослушав, Нериса грубо толкнула ларана в грудь, отчего болью вспыхнуло раненое плечо. «Так сними его!» «Нет», — спокойно ответил Лоран, с легкостью выдерживая испепеляющий взгляд янтарного цвета. «Ты только что нажил себе ещё одного врага!» Процедила Нериса и занесла кулак, бросаясь вперёд, но Лоран перехватил её руку, потянув на себя. «Друга!» Поправил он с тенью усмешки, наблюдая за тем, как ведьма изменилась в лице. «Змейка — маленькая гарантия того, что мы с тобой не разлей вода до конца пути. Это моя страховка на случай, если решишь сбежать. Ты ничуть не лучше своего предка, предателя!» «Осторожнее в выражениях. Браслет могу снять только я и сниму, когда будем у цели ответила Нериса недобрым смешком. срывая ведьмовскую печать сам, глупый мальчишка. Я не стану помогать. Больше нет». Она шагнула назад, но Лоран потянул ее на себя, возвращая на место. «Станешь. На тебе одно кольцо. Твоя сила не спит. Я лишь наполовину ослабил ее. Этого достаточно, чтобы распечатать замок. Но для настоящей магии маловато. Поможешь мне открыть архив, я сниму браслет. Условия сделки те же. Я не враг тебе, Нериса. Просто думаю о страховке». «Схлопочешь очередное проклятие, бес! Или что похуже?» Лоран сузил глаза и раскрыл рот, но слова встали колом поперёк горла. «Не видели этих людей!» Наверху начался настоящий погром. Теневые стражи переворачивали дом вверх дном. Лоран услышал топот сапог прямо над головой. Затихла даже не риса. Лоран стиснул зубы и опустил её руку, поднимая глаза к тёмной лестнице. Стража рыскала наверху, судя по звукам, обшаривая каждый угол. Их шаги сопровождались хрустом древесины и треском рвущихся тканей. Амели спряталась за сундук, обнимая колени. Шум разбудил Алиру и Бардеса. Библиотекарь потеряно начала зираться искать свои линзы. Служанка затаила дыхание, прижав колени к груди. Нериса отпрянула вглубь тайника. Оставалось только надеяться, что она не натворит дел. Лорен знал, на что шел. И ведьма должна была понимать, ситуация не изменилась. С браслетом или без шансов бежать с острова у неё было больше с ними, а не в одиночку. «Отряды будут наведываться в дома раз за разом», — прошептал Биван, подкравшись к Лорану. «Если хотим уйти незамеченными, лучше пойти следом за ищейками, чтобы не нарваться на следующий отряд». «Мы из северо-западной части острова, как на ладони. Знаешь кратчайший путь к берегу?» — задумался Лоран. Теневой страж кивнул, но на лбу у него появились морщинки. «Придётся идти в непогоду». Благодаря духам-защитникам они скоротали какое-то время, но больше ждать было нельзя. Король оцепит остров, ночь сменится днём, бежать потом будет уже невозможно. Придётся пойти на риск. Снова в пучину с головой без оглядки. «Тогда выступаем», — заключил Лоран. Биван подал Алире руку. Ренфрид держался по длине рисы Лоран подошёл к Бардосу, который на ощупь искал линзы рядом с собой. «Не понимаю, зачем бросаться из огня да в полымя?» Причитал он, откинув за плечо длинные белые волосы, собранные в сбившийся хвост. «Чтобы выжить», — ответил Лоран, поднимая библиотекаря на ноги. Бардес выглядел не лучшим образом. Зрачки его были огромны, щеки впали, тело дрожало от холода и усталости, худые руки торчали, как палки. Лоран и рад был бы оставить приятеля дома, но кастер превратил бы жизнь библиотекаря в нижний мир. К тому же знания Бардеса понадобится в ведьмовском архиве. Наверху шум голосов и топот стихли. Стража ушла. Лоран поднялся по лестнице и по совету Амели отбил костяшками пальцев беспорядочный такт. Прошло мгновение, как скрипнуло дерево. Хозяйка дома сняла со стенки три доски и выпустила их. Беглецы спешно покинули убежище, но Лоран задержался на мгновение. «Скажите, тайфун, конь, что вывез вас со двора, жив?» Женщина тепло улыбнулась. «Да, мы хорошо спрятали его на заднем дворе». Я заботилась о нём в силу возможностей. Пойдёмте, ваше высочество, он там. Нет-нет, постойте. Лоран поймал женщину за локоть. Пусть конь останется у вас. Позаботьтесь о нём». Хозяйка жилища непонимающе моргнула, но после согласно закивала головой. «Да, ваше высочество, как прикажете». Лоран кивнул женщине в знак благодарности и опустился на корточки рядом с девочкой. «Береги себя и маму Амели». «Обещаю», — ответила она. Левень стих, превратившись в мелкий мерзкий дождик, что осыпал город редкими каплями. Поднялся сильный ветер. Одежда намокла, но было терпимо. Беглецы скрылись под скальным выступом, наблюдая, как волны вздымаются и опускаются, исходя пеной и рёвом. Тут и там из воды выступали зубы рифов. Левее возвышался сухопутный путь на Рафтмар. Море кипело и злилось. Лоран напрягал зрение, стараясь уловить ритм, но волны бесновались. Понять стихию не получалось. Держа ладонь козырьком, Биван вернулся из-под дождя в укрытие под скалой. Тех, кто следил за берегом, тоже привлекли к поискам. Пляж временно чист. Наша запасная шлюпка на месте, ее не нашли патрули. Но должен сказать, что заметил небольшой отряд теневых стражей на сухопутном мосту. Пока они заметят нас в море, мы уже уйдем далеко. Лоран Искоса глянул на запад, где виднелись осколки островов. Да и вряд ли отряды бросятся на перехват. «Нашел дураков», — отшутилась Алира. «Они просто проследят наш маршрут, и уже на рассвете следующего дня поплывут за нами на Одичалой». «Не проследят. В такую погоду дальше вытянутой руки не видно. Удача, если это можно так назвать, на нашей стороне». Лоран вышел под дождь. «Все в шлюпку!» — скомандовал Биван. Выбрав безопасный заход, Биван и Ренфрид опустили лодку на воду и держали ее по бокам, пока Лоран помогал остальным забраться на борт. Когда все заняли места, не пришлось отталкиваться от берега. Волны сами подхватили посудину и потащили ее в открытое море. Стихия пенилась и стонала, полная необузданной силы. Ту же мощь Лоран видел в Нерисе. Ведьма восхищала этим и одновременно пугала. Найти относительный покой в ее компании Лоран смог только тогда, когда руку девушки сковал браслет. Да, это слабость, выдающая его опасения. Но Лоран не мог рисковать. Ни успехом похода, ни жизнью друзей. Нериса имела право злиться, но у него были причины так с ней поступить. никак проорал Биван, вытаскивая весло из воды. «С таким же успехом можно броситься со скалы и надеяться, что полетишь вверх». «Сейчас лучше бы на скалу!» брякнул Бардос и перевесился за борт, борясь с тошнотой, но волна ударила его прямо в лицо, бросая на дно лодки. «Нас уносит!» — взвизгнула Алира. «Это не самое страшное». Нериса указала на возвышенный берег Малого Гринфорда. «Проклятие!» — бросил Лоран, когда в борт лодки вгрызлась стрела. Ещё чуть-чуть и лучники смогли бы снять каждого из них. Благо, расстояние от берега неумолимо росло, унося прочь от смерти и застрелы прямо в объятия моря. «Мы уже далеко!» Ренфрид отчаянно пытался бороться с волнами, калашматя воду веслом, но порывистый ветер и беспорядочное течение уносили шлюпку западнее от Одичалова. Лоран опустил весло на воду и пытался грести здоровой рукой, помогая теневому стражу, но лодка не шла. Небо рассекла вспышка молнии прокатила глушительный раскат грома. Шлюпку бросала из стороны в сторону, как щепку, унося совершенно не в том направлении. Мимо проплывали зубья рифов, массивы скал. Вокруг бушевали вода и ветер, и Лоран уже не мог определить, где юг, а где север. Море смеялось над ними, быстро утягивая крошечную шлюпку все дальше. Берега пропали из вида, их сменили волны и пена. «Держитесь — Держитесь! — завопил Биван, когда лодочку подбросила вверх. Лоран не успел понять, что произошло, пока волны не накрыли его с головой. Под ногами разверзлась пучина. Экипаж смыла с жалкой посудины. Стараясь удержаться на плаву, Лоран заработал обеими руками и ногами, отплёвывая солёную воду. Волны накрывали с головой, не давая вздохнуть. Наконец ему удалось разглядеть в темноте светлые волосы Бивана и Бардеса. Страж тащил библиотекаря за собой. Где-то рядом раздался всплеск. Мимо проплыл Ренфрид. «Ла... Лоран!» — Алира. Лоран развернулся на ее крик и с немалым трудом подплыл к девушке, поднырнул под водой и подхватил ее, отчаянно загребая здоровой рукой. Тело немело от холода и боли, но Лорану удалось увлечь Алиру за собой к берегу. Волны противились их попыткам уплыть, но ближе к отмели обиженно бросали людей, как поломанные игрушки, надеясь добить их о камни. Ларана вышвырнула на берег в пену и песок. Он крепко держал Алиру, когда море их, наконец, отпустило. Лёгкие горели, глаза щипало, а свежие раны полыхали огнём от солёной воды. Тело вопило от боли. Лоран сложился пополам и зашёлся кашлем, сплёвывая солёную воду. Его не остановил отец. Не арестовали стражи, не убил наёмник, но предало любимое море. В горле застрял истерический смешок. Рядом зашелестели по песку беспорядочные шаги. Бардас подполз к нему солирой и тронул за плечи. биван он «Что с ним?» Алира вскочила на ноги и бросилась к теневому стражу. Ренфрид топтался неподалеку, прижимая руку к телу. Конечность его безвольно болталась. Выбила из сустава в борьбе с потоком, догадался Лоран. Бардос помог ему подняться, хотя сам еле стоял на ногах. «Биван, у него лодка, там, ну, котлы и метелки!» Проглатывая слова, он указал на Рафтмура. Лоран добрел до друга и упал на колени рядом. «Живой?» «Я в порядке». Биван бережно отвел руки Алиры от своего бока, откуда торчал осколок щепы. Рубаха щедро пропиталась кровью и песком. «Сам... самое главное, не вынимай ее!» — подсказал Барда, шмыгнув носом. «Кажется, меня стошнит». Лоран в ужасе уставился на кровавое пятно на торсе Бивана. Теневой страж держался как мог. Огонь в его глазах выдавал боевой настрой, но воин был выбит из колеи. Рана не смертельная, но ничего хорошего в ней не было. Относительное утешение принесло понимание, что все хотя бы живы, пусть и изрядно потрепаны Лоран обвёл взглядом берег, и кровь застыла в жилах. «Где моя ведьма?» «Должно быть, море прибрало!» — шмыгнул носом Бардес, поправив оптический прибор на носу. Немешкая Лоран развернулся на месте и стянул с тела мокрый Джеркин. «Стой!» Алира вскочила с земли, но ноги утонули в песке, и она чуть не упала. «Лоран, не смей!» — заорал Биван, но было поздно. Сбросив с себя ремни ножен, Лоран бросился в пучину, наплевав на непогоду и раненое плечо. Он не мог позволить морю забрать ведьму и ее силу.